наконец полушубок, участковый повернулся к столу. Так и есть. Технорук и исследователь походили друг на друга. Одинаково забросив ногу на ногу, они сидели за низким столиком и одинаковыми глазами смотрели друг на друга. Они походили фигурами и лицами, спортивным разворотом плеч, длинными, обтянутыми ногами и глазами, которые казались старше лица. Участковый еще утром заметил, что лицо Качушина моложе его глаз. — Присаживайтесь, товарищ участковый, — пригласил Степанов. Вагонка подрагивала от земли, взбудораженной тракторами, от ветра, от глухих ударов бревен. Подрагивала пробка в хрустальном графине, поматывалась антенна на транзисторном приемнике, мелкой дрожью исходил цветастый линкруст. И от всего этого казалось, что вагонка медленно или наоборот быстро мчится сквозь ветер, снег и тайгу. Ощущение движения было настолько реально, что чудилось, как за непроглядными окнами бегут телеграфные столбы, до сухонья проносятся мостки. Это погрузочный экран бросил на штабель мерзлое дерево. «Задавайте вопросы», — сказал Степанов. «О происшествии знаю, переходите сразу к делу». После этих слов технорук откинулся на подушке дивана, развалившись по-барски, выхватил из кармана пачку сигарет, зубами вытащил одну, громко щелкнув зажигалкой «прикурил». Затем пачка взлетела, описала дугу и повисла над носом у следователя. Коротко кивнув головой, Качушин взял сигарету, «прикурил от непогашей зажигалки» И с сигаретами в зубах технорук-исследователь сделались такими похожими, что участковому стало весело. «Ах, леший вас побери!» — подумал он, тайно смеясь. Потом Анискин коротко сопнул носом и перестал посмеиваться над похожестью технорука-исследователя. Напряженный и тоскливый, участковый теперь следил только за тем, как качушина и Степанов протягивали друг между другом тонкую, но прочную нить понимания. Двумя-тремя словами обменялись они, но одинаковые колечки дыма плыли над сигаретами, одинаковое выражение стремительности затаилось в губах. — Что вас привело на лесопункт? — насмешливо и небрежно спросил технорук. — Я буду отвечать на вопросы только в том случае, если найду достаточными основания. — Рислинг? Тоже насмешливо и небрежно ответил Качушин. Никто из деревенских жителей не покупал в магазине Рислинг. Они вежливо поулыбались друг к другу. Затем технорук Степанов, прозванный деревянскими жителями американцем, бросил в пепельницу недокуренную сигарету, сделал хлебосольный жест руками. «Ну что же, у вас есть все основания?» На ногах Степанова были... Узкие вельветовые штаны, на плечах болталась куртка из теплого мягкого материала, а на синтетической рубашке лежал плотный, немнущийся галстук. Небрежный, казалось, случайно одетый, технорук все-таки казался одетым дорого и красиво. Так лежали вельветовые брюки, такими ловкими складками морщинилась куртка, и так ловко обнимал шею тукой белоснежный воротник. Он был красив, технорук. «Прошу рабочих отдела без моего согласия не отрывать», — сказал он. «Прошу сноситься с ними только через моего помощника Титаренко. Он сейчас будет здесь». Посмеиваясь глазами Степанов, стремительно, широко, энергично подошел к вешалке. Надев пальто и шапку, вдруг галантно склонил голову и проговорил еще более насмешливым голосом. «Товарищ участковый, позвольте вам сказать несколько слов наедине». Нисколько не удивившись, участковый неторопливо подошел к руку, тоже насмешливо улыбнулся одними глазами и тоже галантно склонил седую крупную голову. Затем Анискин выбрался в тамбур вагонке. Дождавшись их на рука, отодвинулся в угол, чтобы своей чрезвычайной полнотой и двухметровым ростом не занимать все пространство. А когда Степанов плотно прикрыл за собой дверь, участковый посмотрел длинно в его близкое лицо.